Глава 79. К центру. В. Что есть главная идея, к которой мы стремимся? О. Идея сохранения, которая означает, что необходимо уберечь семя человечества во время грядущей бури. В. Какую цену нам предстоит заплатить? О. Цена не важна. Человечество должно выжить. На нас лежит ответственность за весь вид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 Прошел день после того, как они обнаружили на равнинах Паршенди, мертвого, и того, кого мостовики именовали Шеном, а сам он назвался Рлайном. Далинар когда-то позволил его вооружить. Шалан заявляла, что все паршуны — зародыши, приносящих пустоту. У него были все причины верить ей на слово, учитывая то, что она показала. Но как ему следовало поступить? «Сияющие вернулись». У Паршенди появились красные глаза. Даленар чувствовал себя так, словно пытался уберечь дамбу от прорыва, не зная толком, в каких местах в ней трещины. Полог шатра поднялся и вошла на в сопровождении Адалина. Женщина повесила дождевик на крючок возле полога, а принц, схватив полотенце, начал вытирать лицо и волосы. Его старший сын помолвлен с одной из сияющих рыцарей. Она говорит, что еще не является таковой, напомнил себе Далинор. В этом был смысл. Можно быть умелым копейщиком, но не солдатом. Одно означало навык, другое профессию. аршенде привели? спросил Далинор. Да, ответила Нава, не усаживаясь в кресло. Адалин не стал садиться, но разыскал кувшин с фильтрованной дождевой водой и налил себе. Он постукивал пальцем по оловянной кружке, пока пил.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 и наружной стороне предплечий, почти такой же высокий, как Олетти, и более мускулистый. Хотя он был без оружия, стражники все-таки вели себя так, словно на этом плато он опаснее всех. И, наверное, так оно и было. Приблизившись, он отдал Даллинару честь, прижав руку к груди, как и прочие мостовики. На его лбу виднелась их татуировка, уходящая под панцирный шлем. «Сядь!» — приказал Далин. Кивнув на табурет посреди комнаты, Рлайн подчинился. — Мне передали, — сказал князь Халин, — что ты отказываешься сообщить что-либо о планах Паршенди. — Я их не знаю, — объяснил Рлайн. У него были ритмичные интонации, свойственные Паршенди, но он очень хорошо говорил по-алитийски, лучше любого Паршуна, которого Далинору доводилось слышать. — Ты был шпионом, — обвинил его Даллинор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 «Вы мой вышестоящий командир», — возразил Орлайн. «Ты Паршенди!» «Я...» Он уставился на пол, сутулившись, Поднял руку к голове, ощупал складку кожи там, где оканчивался панцирный шлем. «Сэр, случилось что-то очень плохое. Голос Эшенай в тот день на плато, когда она пришла, чтобы повстречаться с принцем Адалином». «Эшенай», — повторил Далинор, — «осколочница Паршенди». Сидевшая рядом на не водила пером по бумаге, записывая каждое слово. Да, она была моим командиром. Но теперь он поднял голову и, невзирая на чужеродную шкуру и странную манеру разговора, Далинор увидел на его лице скорбь, ужасную скорбь. Сэр, у меня есть основания верить, что все, кого я знал, кого любил, были уничтожены, и их места заняли чудовища. Слушателей, то есть Паршенди, возможно, больше нет. У меня ничего не осталось. — Нет, осталось, — вмешался Скар, стоявший по другую сторону от кольца стражников. — Ты — четвертый мост! — Рлайн глянул на него. — Я предатель. «Ха — Ха! воскликнул камень. — Маленькая проблема быть. Можно исправить. Дален ржестом приказал мостовикам притихнуть. Посмотрел на Навани... Она кивнула, чтобы князь продолжал. «Расскажи, — велел князь, — как ты прятался среди паршунов?» «Я...» «Солдат! — рявкнул Далинар, Это был приказ!» Рлайн выпрямился. Удивительное дело, он как будто желал подчиняться, словно черпал в этом силы. «Сэр, — доложил Рлайн, — все дело в том, что у моего народа есть такая способность. Мы выбираем форму, исходя из того, что нам надо, какую работу следует сделать». Тупо форма, одна из них, и тупица с виду похож на паршуна. Ему нетрудно среди них спрятаться. Мы внимательно пересчитываем наших паршунов, напомнила Навани. Да, согласился Орлайн, и нас замечают, но редко спрашивают, откуда мы явились. Кто задает вопросы, когда находят на земле чью-то сферу? Это не вызывает подозрений, окажется простым везением. Опасная тема, подумал Далинар ощутив перемену в голос Орлайна в ритме его речи. Паршенде не нравилось, как обращались с паршунами. — То, что случилось с Паршенди, связано с красными глазами? — Орлайн кивнул. — Солдат, что это значит? — допытывался Далинар. Это значит, наши боги вернулись, — прошептал Орлайн. — Что за боги? — Духи древних, те, кто посвятили себя разрушению.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 — Народ? — Ты сказал, его больше нет. — Такое возможно, — согласился Орлайн. Я подобрался достаточно близко, чтобы увидеть войско. Десятки тысяч солдат! Но они ведь должны были сохранить кого-то в других формах. Стариков, юных. Кто следит за нашими детьми? Князь Халин шагнул к орлайну взмахом руки приказав встревоженному Адалину замереть на месте. Наклонился и положил ладонь на плечо Паршенди.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 — Навани что-то и впрямь потрясло этого человека и очень сильно. — Он Паршенди? — поправила она. — Возможно, ты неверно толкуешь язык его тела. Мужчина наклонился вперед, сцепив руки перед собой. — Сколько осталось? — спросил он. — Три дня, — ответила Навани, — и наступит светлодень. — Так мало времени. — Надо спешить, — пробормотал Далинар. Вперед! к центру и к своей судьбе.